Шестое. Глория была готова улизнуть из комнаты во время своего сеанса и попытаться отыскать запасы наркотических препаратов, которые используют лаборатория. Но стоило ей повернуть дверную ручку, как она поняла, что ее заперли в кабинете. А ведь за дверью визжала сирена, от звука которой хотелось в панике покинуть здание. «Это не настоящий пожар», — сказала себе Глория и засекла время, — Как скоро они вспомнят и придут? Десять минут. Целых десять минут, которые она провела в лабораторном кабинете, все сильнее юрзая на месте от напряжения. Когда доверчивый доктор Грин наконец пришел, Глория была уже почти уверена, что их четверых выстроит шеренгу и отправят. Она сама не знала куда. Он просто сообщил, что никакого пожара нет, а она не стала спрашивать, почему ее заперли. Во всяком случае, совсем уж с пустыми руками, Глория не осталась. Она давно решила, что хочет сохранить ясный разум, поэтому сегодня спрятала дозу в карман и сымитировала приход. Она и без наркотиков чувствовала прилив паранойи. Доктор Грин ничего необычного не заметил и провел ее через все стандартные процедуры. Он действительно считал, что достиг значительного прогресса, В доказательстве того, насколько эффективен допрос с применением наркотиков. Так что результатом усилий Глории стала одна доза веществ. Разумеется, они ничего не обсуждали на обратном пути из лаборатории. Разговору придется подождать. Но на стоянке возле университета все четверо, по молчаливому согласию, задержали в своих машинах. А когда фургон из лаборатории уехал, они снова собрались... под бледным светом фонари. «Прежде всего, давайте поаплодируем герою дня», — Терри старалась говорить беззаботно. Кен слегка поклонился. Остальные похлопали ему, но без особого энтузиазма. Глория подумала, что все сейчас хотят знать одно, оправдался ли риск, на который они пошли. «Ну?» — спросила Элис, нервно раскачиваясь носка на пятку. Глория прекрасно понимала ее чувства. «Ты нашла что-нибудь?» потребовала она нашла ответила терри но все еще не понимаю что это значит что это с нажимом переспросила элис я думаю они работают с детьми каали не единственная но я не смогла понять что это за исследование они сами не знали чего ждали но явно не этого Глорию даже затошнила она прижала руку к животу и вспомнила как сидела в заперти в кабинете Девушка не доверяла лаборатории. «Кто знает, что они делают с детьми?» «А что конкретно ты нашла?» — спросила она у Терри. «Папки с файлами, как ты и сказала. Досье на нескольких детей. Какой-то эксперимент под названием «Индиго». У меня не было времени, чтобы найти подробные записи. Но я прочитала заметки об их успехах. Последние слова Терри произнесла с какой-то мрачной решимостью». А еще я снова видела Кали, но не смогла с ней поговорить. Она выглядела здоровой, только, по-моему, уже ясно, что-то здесь происходит. «Мы выясним, что именно», — пообещала Элис. Голос у нее дрожал от волнения. Терри посмотрела на Глорию. «А у тебя как прошло?» Глория перела взгляд на Элис. «Сможешь научить меня, как вскрыть замок?» Элис слегка нахмурилась и кивнула. «Конечно». «Такой же, как в лаборатории?» От этого обещания Глория слегка расслабилась. «Меня заперли, когда Кен включил сигнализацию». «Ого!» — произнес он. «Не очень-то приятно было обнаружить этот факт», — сказала Глория. «В общем, сорвать джекпот не получилось. Но я прикарманила сегодняшнюю дозу. На следующей неделе попробую снова». «Значит, мы туда вернемся?» — спросила Терри. «Но у нас нет выбора». — ответила Глория. — Все по-прежнему. — Во всяком случае, мы знаем, где искать улики, — сказала Терри. Она попыталась найти в ситуации светлую сторону. — Или сдала код. Он работает, и я не собираюсь сдаваться. — Никто из нас не собирается, — ответила Глория. — Черт, — выругался Кен. Издалека вырвался луч автомобильных фар и на секунду осветил их. Какой-то фургон делал круг. В темноте Глори не могла его рассмотреть. Неужели это возвращается машина из лаборатории Хоукинса? «Нам лучше разойтись. Берегите себя», — сказал Терри. Эллис немного помедлила, а потом спросила у нее. «Ты в порядке?» «Да, за меня не волнуйся». Ирис кивнула с таким выражением на лице, что Глории стало любопытно, зачем она задала этот вопрос.